Последняя глава У Лиды зазвонил телефон «Лидка, привет!» — послышался фетькин голос «Слушай, а ты с этим типом, с Лёвой, больше не встречаешься?» «Ты опять начинаешь?» «Нет, это я на всякий случай спросил» Может, в кино сходим?» «А что за фильм?» «Фильм? Не знаю. Я не узнавал еще. А ты на какой хочешь?» «Да мне без разницы!» засмеялась Лида. «Да и мне тоже!» обрадовался Федя. Когда Лида вывалила на кровать весь свой гардероб, чтобы выудить из него что-нибудь потрясающее, в комнату вошла мама. «Послушай, Лида». Мама тихо села на краешек кровати. «Наш архитектурный проект провалился, и я...» «Что?» В общем, я уже не смогу так хорошо зарабатывать, и... И значит, ты чаще будешь дома? Ну, наверное, — растерянно кивнула мама. Ура, мам! Лида радостно подпрыгнула, расцеловала маму и побежала примерять наряд. В это же время Митя собирал чемодан. Он решил переехать к бабушке. Пусть родители спокойно решат свои проблемы, разделы, разъезды. Митя не собирался в этом участвовать. и смотреть, как дом, в котором он вырос, превращается в зал ожидания. «Сынок, мы перед тобой виноваты», — шагнула мама из прихожей. «Ну, хочешь, мы ради тебя...» «Не хочу», — спокойно сказал Митя. «Вы взрослые, вы решайте. Это ваша жизнь. Как решите, так и будет». Но скоро и Митя, и Федя с Лидой изменили свои планы. Потому что в дороге их застал звонок Григория Ивановича. Митя рванул к учителю прямо с чемоданом. Алида Лида с Федей с только что купленными билетами в кино. Григорий Иванович открыл дверь и всю лестничную площадку осветил своей жизнерадостной улыбкой. «А это Люба», — торжественно представил он, продолжая улыбаться. «А мы знаем», — ответили хором ребята, входя в дом. «Память у нас еще не отшибла». «Ах да», — спохватился Григорий Иванович. «Люба, а это вот флейта, пианино и виолончель. Ой, то есть...» «Федя, Лида и Митя!» Белокурая Люба вышла в коридор в фарточке. В комнате все как-то неуловимо переменилось. Вещи перестали быть строгими, прямоугольными и скучными. Казалось, они размякли от любиной суеты и мягкого смеха, округлились от одного запаха любиных блинчиков. Семен Семенович, потирая руки, уже сидел за столом под милым оранжевым абажуром, невесть откуда взявшимся. Ребята расселись вокруг стола и переглядывались, не узнавая своего хмурого угловатого Грига. Григорий Иванович постоянно хихикал, спотыкался, что-нибудь ронял, и в какой бы части квартиры ни находилась Люба, тут же оказывался там как намагниченный. И тогда Григ сиял еще ярче, чем оранжевый абажур. В тесной компании самых близких за последнее время людей Григорий Иванович объявил, что они с Любой решили соединить свои судьбы. «Да мы поняли!» — веселым хором ответили Федя и Митя. «В общем, вы женитесь! Поздравляем!» «Ага, а у нас тут все кончается, как в сказке, свадьбой!» — улыбнулась Лида. Так они просидели до вечера. Переживали, вспоминали, строили планы на будущее. Люба то и дело принималось вздыхать и поглядывать на Григо теплым светящимся взглядом. Потом все стали просить балалайку «сыграй да сыграй!» И она играла. Такие простые звуки, а сколько в них очарования, сколько искренности и постоянства о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. У всех сидящих под апельсиновым кругом абажура на сердце было тепло и спокойно. А в это время флейта, пианино и виолончель, мирно засыпая, мечтали о новых приключениях. И кажется... Но никто за это не может ручаться. Виолончель перед сном тихо мурлыкала под нос. Все в этой музыке ты только улови. Текст читал Семён Мендельсон.